Глава 4. Часть двадцать 23. Короче, через пару недель иск вернули и пояснили, что с таким основанием его необходимо подавать по месту регистрации истца. В суде своего района наш, успевший направить часть копии иска ответчику, кредитору номер один, герой был всего пару раз и общался всего с одним судьей. Не успев ощутить огорчение от своих, как ему показалось, непрофессиональных действий, наш постоянно пребывающий в судах герой буквально был атакован шквалом звонков от сотрудников различных отделов кредитора номер один. Каждый из них по-своему осуждал действия нашего уже сбрасывающего поступающие звонки из банка героя и нагнетал обстановку вокруг непогашенной задолженности. Занимаясь текущими рабочими делами, Наш, заполняющий свой календарь заседаний герой, выбрал дату подачи своего иска, совпадающую с датой рабочего судебного заседания, назначенного в районном суде по месту его регистрации. Убивая двух зайцев, уже через месяц он явился в суд очень заблаговременно и за час до начала заседаний по делу страховой подал иск кредитору номер один в канцелярию районного суда. Еще через месяц Наш, еще не понимающий, как реагировать на происходящее герой, читал выдержки из судебного решения по его делу, опуская формальности. Решение именем Российской Федерации районный суд города в составе председательствующего судьи при секретариате, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску установил. Истец обратился в суд с иском к ответчику В судебном заседании истец исковые требования поддержал по доводам искового заявления, настаивал на их удовлетворении в полном объеме. Представитель ответчика в судебном заседании исковые требования исса не признала, по доводам, изложенным в возражениях, приобщенным к материалам дела, в иске просил отказать. Исследовав материалы дела, заслушав стороны, суд приходит к следующему. В силу статьи 309, 310 ГК РФ Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от использования обязательства и односторонние изменения его условий не допускаются. В соответствии с пунктом 1 статьи 819 ГК РФ по кредитному договору банк или иная кредитная организация обязуется предоставить денежные средства заемщику в размере и на их условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее. Основание изменения и расторжения договора предусмотрено статьёй 450 ГК РФ. Согласно статье 450 ГК РФ, изменение и расторжение договора возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено законом или договором. Согласно пункту 1 статьи 310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и односторонние изменения его условий не допускаются за исключением случаев, предусмотренных законом. Согласно пункту 2 статьи 450 ГК РФ, по требованию одной из сторон договор может быть расторгнут по решению суда только при существенном нарушении договора другой стороной и в иных случаях, предусмотренных ГК РФ, другими законами или договором. Судом установлено, что свои обязательства по заключенным с истцом договором ответчик не нарушал, напротив, исполнил надлежащим образом и в полном объеме. Оснований, предусмотренных в пункте 2 статьи 451 ГК РФ, для изменения судом по требованию заинтересованной страны условий договоров, заключенных между странами, не имеется доказательств, опровергающих выводы суда и не представлено. Более того, в силу пункта 12 17, пункта 12 18, условия по картам договоров о карте, являющихся составной частью договоров о карте между ИСОМ и банком, согласовано что все риски, связанные с существенным изменением обстоятельств, из которых клиент исходил при заключении договоров, клиент принимает на себя, и такие обстоятельства не являются основанием для изменения кредитных договоров, а также неисполнение клиентам обязательств по договорам. Аналогичное положение содержится в пункте 14.15 условий по кредитам кредитного договора, являющихся составной частью кредитного договора. В этой связи ссылка из на тяжелое материальное положение, обусловленное нестабильной трудовой деятельностью, правового значения в имеющих место между сторонами правовых отношениях не имеет. На основании части 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечивать неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором. Таким образом, предусмотренные заключенные между сторонами договорами проценты являются платы за использование кредитными средствами, а также наряду с пениями и штрафами, обеспечение исполнения обязательств по договорам, что не противоречит действующему законодательству. Таким образом, иск не подлежит удовлетворению. До Доводы о том, что ответчик необоснованно отказывался удовлетворить его требования в досудебном порядке, суд признает несостоятельными. Поскольку изменение условий договоров, о чем истец спросил ответчика в рамках обращения в досудебном порядке, является правом, а не обязанностью ответчика, иные доводы иска не основаны на требованиях действующего законодательства. Поскольку в удовлетворении указанных исковых требованиях иссу отказано, соответственно, в удовлетворении требований о компенсации морального вреда также следует отказать, поскольку данное требование производно от основных требований, в удовлетворении которых отказано руководствуясь статьями 12 56 98 167 194 по 198 ГПК РФ, суд решил: в удовлетворении исковых требований истца к ответчику об обязании объединить задолженности по кредитным договорам и выставить единое счёт-требование на объявленную задолженность на момент подачи заявления от 22.10.2013 сформировать конечный график платежей по объединенной задолженности Признании незаконными начисленных по кредитным договорам процентов, пеней и штрафов, обязаний назначить соразмерных размерных доходу с учетом обязательных ежемесячных выплат иным кредиторам ежемесячный платеж не более 5000 рублей, обязании вычесть из объединенной задолженности оставшуюся сумму страховой премии по договору страхования жизни с момента вынесения решения суда и зачесть сумму страховой премии в качестве первой оплаты объединенной суммы задолженности по кредитным договорам взыскании компенсации морального вреда отказать. Решение может быть обжаловано через районный суд города в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме. Приехав к себе в офис и вслух зачитав резолютивную часть решения суда, наш, ищущий в глазах внимательно слушающего воинственного поддержки герой выслушал его предложение о попытке расторгнуть договор страхования жизни. Ты можешь подать заявление в страховую и требовать расторжения договора страхования. А часть страховой премии за нестёкший срок действия договора можешь потребовать перечислить на твой счет. Забравшись на сайт страховой компании, носивший, кстати, однотипное название с банком, кредитор номер один, отыскав нужный бланк заявления. Наш, спешно распечатавший и заполнивший его от руки герой, отсканировал и отправил по электронной почте уже подписанное заявление о досрочном прекращении договора страхования. Спустя неделю в ответ на обращение пришло электронное письмо с ложением, где ведущий специалист отдела страховых операций указывает на то, что договор страхования вступил в силу с момента его подписания, а согласно действующему законодательству Признание договора страхования недействительным осуществляется в судебном порядке. Сообщив также, что согласно части 3 статьи 958 ГК РФ, при досрочном отказе страхователя от договора страхования уплаченная страховщику страховая премия не подлежит возврату. Уведомил ведущие специалисты о том, что в случае, если с учетом вышеуказанных обстоятельств заявитель желает отказаться от договора страхования, то об этом необходимо сообщить в виде письменного заявления в свободной форме если же заявитель желает оставить в силе договор страхования, также необходимо письменно сообщить об этом, чтобы в случае наступления страхового события не было оснований для отказа в страховой выплате. Удивившись изменению формулировки обращения с досрочного прекращения на признание недействительным договора страхования, наш уже было махнувшей рукой на все это дело герой, точно посчитал, полагающееся по его мнению ему сумму и решив, что не собирается биться за нее, успокаивал себя тем, что в случае наступления с ним страхового события хоть один кредит будет погашен за счет страховой.